Глава вторая. Начало погибели. Часть первая. Столица королевства Раэстис. В Валенсийском дворце. В одной из комнат стояла жара, типичная при таком количестве собравшихся внутри людей. Хоть это число и было небольшим, комната тоже не была просторной. Дело в том, что люди в этой комнате были так серьезно и заняты, что температура внутри комнаты начала постепенно подниматься. В центре стоял прямоугольный стол для совещаний, а на главном сиденье в комнате размещался Ранпоса III. Справа от него сидел второй принц Занак, а остальные места были заняты придворными и министрами. Из-за того, что все они были в преклонном возрасте, окинув взглядом всю комнату, вы бы увидели лишь седые волосы на седых головах и блестящие лысые головы. В обычной ситуации все, кроме короля, встали бы для засвидетельствования своего почтения а затем должным образом начали совещание. Таков был этикет как-никак. Но этого не произошло. Перед каждым из них стояли чаши с напитками, что указывало на потенциально длительное собрание. Убедившись, что все получили подготовленные материалы, Занак громко сказал. «Тогда давайте начнем собрание. Темой этого собрания будет объявление войны, которое мы получили от колдовского королевства». Он использовал такую громкую фразу, как «объявление войны», в надежде на то, что все отнесутся к этому собранию с заслуженной серьезностью. Правда в том, что у Седовласова министра внутренних дел, примерно того же возраста, что и его отец, было самое недовольное выражение лица из всех присутствующих. Судя по всему, он был очень встревожен чрезвычайным положением. Занак украдкой взглянул на лицо отца. Суждение отца беспокоило его больше всего». Мог ли его отец все еще полностью понимать, насколько опасной эта ситуация может быть, и принять соответствующие меры против нее? Возможно, у него есть какие-то чувства к королю-заклинателю, который убил этого парня. Он слышал, что после того, как его отец получил известие о гибели воина-капитана Газефа Стронова, он был потрясен до глубины души и не мог ясно мыслить. После того, как ему объяснили, что воскрешение невозможно, он пришел в такую ярость, который никогда раньше не видели. Занак был свидетелем всего этого, потому что во время этого происшествия он был там, со своим отцом. С тех пор его отец весьма сильно внешне постарел. Он потерял всякую мотивацию и был таким же безжизненным, как манекен, сделанный из плоти и костей. Сможет ли его морально травмированный отец принять спокойное решение против заглядного врага, колдовского королевства? «Скорее всего, все будет зависеть от меня. Занак устала не по себе». И он взглянул на министров. Темой этого собрания было письмо, доставленное им несколько дней назад посланникам из Колдовского Королевства. Официальный документ с печатью Колдовского Королевства. Содержание документа гласит «Конвой с зерном из Колдовского Королевства, предназначенный для гуманитарной помощи Святому Королевству, был взят силой, подданным Королевству Реэстис. Мы считаем это враждебным действием против Колдовского Королевства и объявляем войну вашей стране». Документ также имел печати других стран, которые одобрили действия колдовского королевства. На данный момент посланник находился в столице, ожидая ответного письма королевства для доставки. Учитывая, что это было официальное общение между странами посредством документов, давать другой стране одну-две недели на ответ было обычным делом. Даже в таком случае, когда они придут к консенсусу относительно ответа, закончат свои приготовления, завершат расследование и т.д., им, вероятно, потребуется больше данного им времени, даже если они будут торопиться с каждым этапом процесса. Мне очень жаль, из-за того, что нам пришлось изучать две из шести печатей документа, это заняло довольно много времени. Тот-то опустил голову, был министром иностранных дел, который также был министром печати и отвечал за изучение печатей, одобривших решение колдовского королевства. Те четверо, в ком мы были уверены раньше, «Это колдовское королевство, империя, драконье королевство и святое королевство, верно?» Министр иностранных дел кивнул в ответ на вопрос министра финансов. «Именно так. Из двух оставшихся – один из королевства дворфов, Хотя мы определили эскиз когномий, печать все еще имела некоторые отличия от тех, что были в документах, которые мы получили от них два столетия назад. После того, как мы получили помощь Ре Бламрашера в изучении – Мы нашли похожую печать, поэтому было решено, что это переделанная печать нынешней эпохи. Другая печать, та, что была рядом с печатью Святого Королевства, оказалась печатью так называемой безликой. Они поставили личную печать рядом с государственными печатями? Министр военных дел пребывал в полном недоумении. Он был самым молодым из министров. Он и Занак значительно снизили средний возраст присутствующих в комнате. С учетом сказанного, ему уже за 40 лет. Его внешность не соответствовала должности министра военных дел. Он был худощав, слаб и имел лицо, выдававшее в нем невротика. Он казался скорее финансовым служащим, чем военным. Его отношения с Газефом не были хорошими. Или даже больше, он намеренно выставлял на показ свою непризнь. Так что Ранпоса не слишком доверял ему и часто не допускал до собрания. Из-за отсутствия контактов между ними, Занак мало знал о его способностях. Однако, раз маркис Рейвен нахваливал его способности за Наку, он должен быть тем, кто, по крайней мере, способен работать за свои кровные. Каким бы он ни был человеком, он должен быть компетентным, так? Нет, если бы он не был бы компетентным, он бы не стал министром. Похоже, что министр военных дел не ознакомлен с этим вопросом. Обычно, когда Святое Королевство накладывает свою печать на документы, их высшая жрица также ставит печать их храма. Это должно быть что-то похожее. «То есть они пытаются сказать нам о том, что Безликая уже завладела властью в их религиозных институтах? Или что она имеет большее влияние, чем они имели раньше?» «Ваш слуга считает, что так оно и есть, Ваше Величество. Документ, который мы получили при коронации нынешнего святого короля, все еще имел печать их храма. Поэтому, похоже, что она начала укреплять свое могущество после этого события. Хотя мы никогда не видели печать этой Безликой» и не смогли подтвердить ее действительность. Поскольку она поставлена рядом с государственной печатью Святого Королевства, мы лишь можем предположить, что это так. За исключением Совета Грант и Теократии Слейн, большинство стран одобрили и присоединились к осуждению рестис со стороны Колдовского Королевства. Это была не уловка Колдовского Королевства, а чистая правда. Да, Ваше Величество. Его отец устало вздохнул. Неужели драконье Королевство тоже преклонило колени перед Колдовским Королевством? Мы не можем быть уверены, Ваше Величество, потому что нам еще предстоит получить информацию о том, что произошло в Драконьем Королевстве. Возможно, они пали жертвой некой сладкой речи, или, возможно, они почувствовали, что больше выиграют, перейдя на сторону Колдовского Королевства, чем на нашу сторону. Драконие Королевство, вероятно, только одобрило действия Колдовского Королевства и не участвовало в самой войне. Правда, я понимаю, министр иностранных дел, спасибо за проделанную работу. А теперь, э, министр внутренних дел, сколько людей в королевстве верят в содержание этого документа? Да, пусть и мы не уверены относительно всего королевства, около 7 из 10 тех, кто находится при дворе, считают это уловкой колдовского королевства. 1 десятая из нас считает, что это сделали разбойники. Та часть черни, которая достаточно невоспитана и слабоумна, чтобы сделать такую вещь. Оставшиеся две десятые считают, что это может быть заговор третьей страны. Хм, окажись это заговором, их целью наверняка стало бы ослабление обоих наших государств. Или же попросту разрушение мира между королевством и колдовским королевством. В таком случае это дело рук Совета Агрант и теократии.